Глава пятая. Лес смерти и племя из сказок. «Флорин, ты как?» — обеспокоенно спросил Даран. «Ничего, всего лишь царапина жить будет», — ответила за него Мелания, перевязывая оторванным от нижних юбок лоскутом кровоточащую рану. «Он сделал то, что должен был», — отчеканил Зоран. «Это большая честь — пожертвовать собой ради спасения члена королевской семьи». «В бессмысленной смерти нет никакой чести», — подумала, нахмурившись принцесса. «Спасибо, Флорин. Если бы не ты, меня бы уже здесь не было», — взволнованно произнесла она. Мальчик устало улыбнулся. Дана отошла в сторону, чтобы дать ему немного отдохнуть, и села под раскидистым деревом. Последние события стояли перед глазами, и принцесса никак не могла унять дрожь, сотрясающую все тело. Дана зажмурилась, когда заметила летящую в нее стрелу, но боли не последовало. Осторожно открыв глаза, она увидела перед собой мальчишку, из предплечья которого торчала стрела. «Флорин!» — ахнула принцесса. Сильные руки подхватили ее, и девушка оказалась на спине Дарана, а позади Владан помог раненому Флорину. «В девку не стрелять, кретины!» — заорал командир противников. «Подохнуть захотели!» Стражники замешкались, и беглецы, воспользовавшись их промедлением, успели скрыться в лесу. Флорин заметно побледнел, хотя держался храбро, только морщился, когда Мелания перевязывала его рану. Дана не могла согласиться с Зораном, что жизнь и смерть каждого солдата принадлежат короне. Она всегда считала, что жизнь — это большая ценность. И отдать ее за постороннего человека, потому что кто-то тебе сказал, ты должен, это верх расточительства. Они с генералом даже поспорили на эту тему пару лет назад. «Это же неправильно», — возмущалась девушка. «Жизнь солдата, да и вообще любого человека, никому не принадлежит. Да, они несут службу и защищают нас и королевство, но разве нет другого выхода, кроме как пожертвовать собой?» «Принцесса!» Спокойно ответил Зорн. «Вы еще молоды, и не совсем понимаете значение королевской семьи для народа. Любого стражника можно заменить на другого такого же стражника. Даже если я завтра умру, мое место тут же займет другой, и это нормально. Но с членами королевской семьи такое невозможно. Вспомните случай из истории Артании, когда мятежники отравили короля Ролана. «Вашего прапрадедушку». Королевство охватило смута, потому что не стало монарха. А ведь у него было трое наследников, то есть его тоже можно было бы заменить. Тем не менее, смута продлилась четыре года, прежде чем жизнь пришла в норму. Поэтому не каждая жизнь имеет равную ценность. «Каждая», — подумала тогда принцесса, но вслух произносить не стала. Возразить Зорану было нечего. Несмотря на все доводы, Дана все равно не могла этого принять. Единственное, что человек может утратить безвозвратно, это не богатство, власть или статус, а жизнь. Всего остального можно добиться заново. По-другому обстояли дела с жертвой ради кого-то или чего-то, не потому что должен и так надо, а потому что сам этого хочешь. И это бесценный дар тому, кого любишь, или ради того, что считаешь правильным. Даран был согласен с отцом. Ты поймешь, когда станешь постарше. Но долг есть долг. Все стражники нашего королевства понимают и принимают это, уверенно сказал друг. Но прошло несколько лет, а она так и не приняла. Поэтому, когда Зоран, не поинтересовавшись, как парнишка себя чувствует, начала разбрасываться высокими словами, Дану передернула. Она отогнала от себя волнующие мысли. Слишком много забот чтобы беспокоиться еще и об этом. Принцесса огляделась и, вспомнив, где они расположили свой лагерь, почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Сумерки уже почти поглотили небо. «Это просто дикость какая-то», — подумала девушка. «Почему мы спасаемся от смерти в лесу смерти?» Принцесса боялась даже представить, что с ними может случиться. Услышав сильный кашель, Дана с тревогой обернулась. Дойрин выглядела ничуть не лучше Флорина, хотя на ней не было ни царапины. С того момента, как погоня закончилась и им, наконец, удалось присесть, королева не произнесла ни слова. Она долгое время не могла отдышаться и постоянно кашляла, прикрывая рот платком. Принцесса встретилась глазами с мамой, и та тут же переменилась в лице. Она постаралась улыбнуться, как бы говоря, что с ней все хорошо. «Не верю». Подумала Дана, выдавив слабую улыбку в ответ. «Что теперь будем делать?» Спросила она, когда путники развели небольшой огонь, просто чтобы хоть как-то разглядеть друг друга в сумерках. Солдаты Волика заняли оборону по периметру леса, судя по их крикам. «Мы можем пойти вдоль кромки леса вглубь Артании, – предложил Владан. «Не могли же они выстроиться вдоль всей лесной полосы?» «Конечно нет» кивнул Элрод. «Это невозможно, учитывая, что лес простирается на десятки миль в одну и другую сторону». «Надо пойти туда, где нас меньше всего ожидают увидеть», предложил Даррен. «Думаю, в моей статье нас точно не будут искать. Может, направимся туда?» «Риск слишком велик», покачал головой принц. «О том, что произошло, знает уже каждая собака». «Что?» Не терпится занять трон, братец, съязвил Владан. Что ты сказал? Даран медленно повернул голову. В голосе появились стальные нотки, а взгляд стал острее ножа. Даран. Дана преградила ему путь. Твой брат просто неудачно пошутил. Мы все сейчас на нервах. Это просто неудачная шутка. Сверкнув глазами на младшего. Старший занял свое место в воображаемом кругу костра. «Если вы закончили спорить, может, уже вернемся к обсуждению плана?» Элрод терпеть не мог пустые разговоры, и ссора как раз считал таковыми, поэтому сам старался в них не участвовать. «Чем ерундой страдать, лучше бы предложили что-нибудь полезное». «Я уже предложил выход». Теперь взгляд метнулся в сторону принца. «Вам моя идея не понравилась, Ваше Высочество!» Между Дарреном и Элродом сверкнула молния. Флорен хотела что-то сказать, но не решился. Должно быть, боялся навлечь гнев на себя. Дани порядком надоело такое поведение. «Может, хватит?» — отчитала девушка. «Ведете себя, как дети малые. Мы и без того в незавидном положении. Нас не хочет убить, разве что ленивый. Мы должны держаться вместе» а вы готовы перебить друг друга. Я вообще удивляюсь, как мы до сих пор живы, учитывая то, где находимся. Сколько нам еще тут торчать, кстати? От этого места у меня кровь в жилах стынет». Повисла тишина. Первым взял себя в руки Элред. «Хорошо», — прокашлялся принц. «Давайте подумаем, что мы имеем. У нас есть два варианта — идти на запад в глупертании или на восток в Маистат». «Может быть, в самых дальних деревнях Маистата о нас пока не слышали, и там будет проще спрятаться», — предположила принцесса. «Никто ведь не подозревает, что мы можем пойти туда». «Да, в этом есть смысл», — впервые за долгое время осторожно подал голос Флорин. «Войска, скорее всего, будут дежурить на границе и прочесывать поселение Артании, а мы спрячемся просто у них под носом». «А я думаю...» Вмешался Владан, сменив тон на рассудительный. «Что нужно идти вглубь Артании. Это наша страна, и здесь живут наши люди. Я убежден, что остались те, кто не поверил росказням Волика. Мы можем примкнуть к ним, а потом решим, что делать». «Я тоже думаю, что остаться в нашем королевстве будет разумнее». Принц задумчиво коснулся подбородку указательным пальцем. «Учитывая все, что произошло, Прикрывая рот платком, просипела королева. стад последнее место, где я хотела бы оказаться». «То есть Даррен с принцессой и Флорин предлагают идти в логово врага и прятаться там», — подытожил принц. «Мы с королевой и Владаном выбираем остаться в Артании и искать помощи здесь. А вы что предлагаете?» Зоран задумчиво поглаживал рукоять своего меча. «Мне интересно, что скажет Мелания» прищурился генерал, выжидающий глядя на провидицу. «Мы ведь не просто так пришли именно сюда, не так ли?» Молчание тянулось долго. Дана даже услышала, как вдалеке хрустнула ветка под лапками какого-то зверька, и как ветер перебирает листья на макушках деревьев, будто пересчитывая все ли на месте. «Верно!» — наконец сказала Мэл, отправляя в рот большой кусок успевшего зачерстветь пирожка. «Мы пойдем через мор. Вглубь леса, я имею в виду». Эта фраза прозвучала так обыденно, как будто она предложила прогуляться по центральной улице города. Собравшиеся вокруг маленького огонька не поверили своим ушам. По мере того, как у путников от удивления глаза вылезали из орбит, Мел стало ясно, что до них начала доходить. Она никого не торопила, преспокойно смакуя сухарь во рту. Зоран и Дойрин встревоженно переглянулись. «Очень смешно», — закатила глаза Дана, выходя из оцепенения. «Ха-ха! Послушайте, Мелина, или как вас там? Да вы шутницы, я смотрю. Сначала короновали Дарина, теперь хотите, чтобы мы отправились на прогулку по лесу смерти?» «А ты не подумала, дорогая?» — перебила Мелания, переходя на серьезный тон. «Что, если бы я хотела вас убить?» то сидела бы дома, спокойно попивая травяной чай. Несколько секунд никто не произносил ни слова, а потом Зоран прокашлялся. «Думаю, Мор — это наш единственный вариант». «Ты с ума сошел?» — встрепенулась Дойрин. Дана в очередной раз вздрогнула. «Ну, прекрасно. Прогуляемся по лесу в компании волков-людоедов». «Никто в здравом уме не пойдет волчьей тропой», — кивнул Элред, соглашаясь с матерью и сестрой. «Волки не любят, когда нарушают их границы. Это всем известно». «Да они же сожрут нас и не подавятся», — Прочитал Флорин. «Зато в лесу нас точно не будут преследовать стражники Волика», — задумчиво сказал Даран, пожав плечами. «Они и в перелесок входить боятся». Даже идиоты туда не суются. «А мы тогда кто?» — с иронией спросила принцесса. «Знаешь, вряд ли там нам будут рады. Еще никто не выходил из мора живым». «У нас нет выбора, Дана», — устало выдохнул Даррен. С каждым словом он злился все больше. «Либо идти через деревню и на границе попасться стражи, либо постараться пройти мимо стая разъяренных волков-людоедов. «Лично я выбираю второе. Лучше быть растерзанным волками, чем угодить прямо в лапы волику и быть казненным, как преступник». Юноша уже не старался скрывать раздражение. «Дан, вся эта чертова страна думает, что это мы нарушили мирный договор. Мы убили провидицу. Мы сожгли дотла целую деревню, не пощадив даже детей. Люди теперь нас ненавидят. Никто из них не станет нам помогать». Он немного помолчал, а потом добавил уже тише. «Мы для них всего лишь убийцы, а Волик — вершитель правосудия». Все молча смотрели себе под ноги, признавая горькую правду. Дарон обвел их хмурым взглядом, а потом резко поднялся и прошел в сторону чаще. «Извините меня. Пойду соберу еще дров». Бросил он через плечо. «Не уходи далеко», — предупредила Мелания. «Только перелесок, не дальше!» Даррен замедлил шаг, коротко кивнул, но не обернулся. Дана смотрела ему вслед, но идти за ним не решилась. Другу нужно было побыть одному. Да и ей тоже. «Мы для них всего лишь убийцы!» Эхом отдавались в голове девушки и его слова. Когда до этого дошло? Как донести до людей, что ее семья ни в чем не виновата? Что теперь со всем этим делать?» «Это же безумие!» Флорин, казалось, испугался всерьез. «Госпожа провидец, пожалуйста, скажите, что вы пошутили!» Но Мелания не ответила, молча наблюдая за тем, как скрывается за деревьями будущий король. В лагере все стихло. Было слышно только, как потрескивают дрова в костре, как гудят сверчки в густой тени деревьев и как ветер гуляет между ветвей и тревожит спящую листву. Вскоре с хворостом вернулся Даран, Подбросив сухие ветви в костер, он тихо сел рядом с Даной. Огонь разгорелся сильнее, но света от него было немного. Пламя скакало, принимая причудливые формы. Завораживало, заставляя все больше и больше всматриваться в танцующие искры и переливы всех оттенков желтого, красного и оранжевого. Дана смотрела на огонь отсутствующим взглядом. Он казался ей таким неестественным. Свет не распространялся далеко, разгоняя мрак, а наоборот, пламя как будто тонуло в жидком воздухе, вязло в нем. Вокруг огня была чернота. Мор поглощал свет. Принцесса вдруг вздрогнула. Она не могла отделаться от ощущения, что нечто подобное с ней уже было. Дана, не моргая, уставилась на пламя, в котором мелькали странные образы. Какие-то танцующие люди, волчьи клыки, лицо мужчины с черной бородой и... Можжевельник. Голова закружилась. Дана отвела взгляд и ухватила из-за плечо Дарна. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил юноша, одной рукой обнимая ее за плечи, а другой дотрагиваясь до запястья девушки. Все нормально», — слабо улыбнулась принцесса. Просто немного закружилась голова. Мерещится всякое. «Мерещится?» — оживилась Милания, встревоженно нахмурившись. «Ничего такого», — заверила девушка. «Скорее, принеси мою сумку», — обратилась провидица к Владану, сидевшему рядом с ней. Владан непонимающе моргнул, а потом оглядел таким же растерянным взглядом остальных. Никто не понял, что так напугало женщину, но она нетерпеливо повторила. «Чего застыл? Быстрее!» Помедлив еще секунду, Владан направился к тому месту, где были сложены дорожные мешки и остальные вещи. Выудив оттуда небольшую сумку, он вернулся к костру и протянул ее провидице. Не стоит и говорить, что выглядело это все очень странно. Порывшись в сумке, Мелания извлекла из нее небольшой узелок из белой грубой ткани и аккуратно развернула его. Взору собравшихся предстал маленький пузырек. Женщина вынула пробку и передала склянку Дане. «Макни палец и намажь виски и запястье», — велела она. Девушка неуверенно протянула руку. В нос ударил резкий запах, от которого защипала глаза. «Вы ослепить меня хотите?» Откашливаясь и вытирая выступившие слезы, разозлилась девушка. «Это что, яд?» Даран недоверчиво посмотрел на провидицу, забирая у Даны флакончик. «Надо действовать быстро», — нетерпеливо сказала Мел. «Наваждение — один из признаков отравления. Если не принять меры, ты не выживешь». «О чем вы говорите?» — встревожилась Дойрин. «Да ну кто-то отравил? Чем? Как это произошло?» «Успокойтесь», — подняла руки Мел. «Никто ее не травил. Это мор так действует на людей. Я вам все расскажу». Но сначала сделайте, как я сказала, пока не стало поздно. И это касается не только принцессы». Она обвела взглядом окружающих. Несмотря на устрашение провидицы, к ее зелью никто не притронулся. Мел закатила глаза. «Дай сюда!» Она выхватила пузырек из рук Дарана, макнула палец и намазала свои виски и запястья густой белой жидкостью. Глаза у нее заслезились, но больше ничего не произошло. «Ну что, убедились?» — сказала Мел. «Я не пытаюсь вас отравить. Я хочу помочь вам. Так не терпится отправиться на тот свет? Что ж вы такие упертые?» «Есть на то причина». Дана многозначительно прищурилась, но произносить вслух слово «шпион» все же не стало. Зоран первым взял склянку и проверил на себе странное снадобье провидицы. Его примеру последовали и все остальные. Милания удовлетворенно улыбнулась и бережно убрала пузырек на место, бормоча себе под нос что-то вроде «Надеюсь, нам хватит». «Так в чем дело?» нетерпеливо спросил Владан, когда провидица убрала сумку за спину. «Что это за жижа в баночке? И вы обещали рассказать, что не так с этим местом?» «Это мазь из листьев одного растения. Она поможет нам выжить в лесу». Мелания устало вздохнула. «С чего вы взяли, что в лесу обитают волки-оборотни? Наслушались историй?» «Это же знает каждый ребенок», — удивился Владан. «В мор никто не ходит, потому что он населен волками-людоедами, и каждого, кто посмеет их потревожить, ждет верная смерть». «Ага», — подтвердил Флорин. «Когда-то давно одному человеку удалось выбраться живым, но прожил он не больше получаса». На нем было столько ран, а в глазах стояла такая густая пелена, что было странно, как он вообще дышал. Наверное, боги послали ему сил, чтобы он рассказал людям правду. В бредон постоянно повторял только одно — волки-оборотни. С тех пор все знают, почему лес так опасен. Из-за них. Что ж, Миланья вскинула бровь. Понятно. То, что лес убивает, — это факт но никаких оборотней не существует. Это просто детские сказки». «Вы хотите сказать, что тот человек, который выбрался из леса и умер чуть ли не через пару минут, видел, э, как вы там выразились, просто детские сказки?» Да, не с первой встречи не понравилась эта женщина. Уж слишком много она умничала. Но по делу ничего не говорила, только уклончивые ответы. «Да, именно это я и сказала». Спокойно ответила провидица. «Никакие волки, а уж тем более оборотни, тут ни при чем». «А что тогда при чем?» Флорин почесал затылок. «Если здесь нет волков, оборотней и других тварей, то почему никто не выходил из леса живым?» спросил Даррен. «Это колдуны?» У Флорина загорелись глаза. И «Это точно колдуны!» Они наверняка заколдовали лес, чтобы каждый, кто сюда войдет, сгинул в чаще. «Успокойся, Флорин», — одернул его командир. «Никаких колдунов здесь нет». «Простите, капитан», — мальчишка покраснела и потупил взгляд. «Мелания, вы расскажете, что на самом деле здесь происходит?» Элред сохранял королевскую осанку даже после полудневного пути через чащу. «Здесь на каждом шагу яд, который убьет вас быстрее, чем вы успеете удивиться!» В глазах Мелании отражался тусклый свет от костра. «Датура смертоноснее любого волка!» «Дару... что?» — переспросил Владан. «Это растение?» Мелания тяжело вздохнула. С тех пор, как она покинула деревню Дрога, отдохнуть у нее особо не получалось. Женщина сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Давайте обо всем по порядку. Когда-то много столетий назад лес смерти не был таким большим», — начала она. «Он занимал всего пару километров. Люди, конечно, все равно умирали, но это был один случай из десяти. Со временем смертей стало больше. Жители окрестных деревень опасались заходить в лес, а затем и вовсе стали обходить его стороной». Мор начал разрастаться, постепенно оттесняя поселения все ближе и ближе к столицам. Границы обоих государств сместились, не затрагивая проклятый лес. Правители Артании и Маистата, чтобы прибрать к рукам мор и расширить свои владения, посылали отряды в чащу, но никто их больше не видел. Лишь одному удалось выйти оттуда живым. Это было 120 лет назад. Как вы знаете, он умер. Солдат был напуган, и бормотал что-то о монстрах, которые напали на их отряд. Но на его теле не обнаружили царапины следов от когтей, а вот порезов от меча было достаточно. «Мы тоже читали книги по истории?» Владен, как всегда, скрестил руки на груди. «Вы и правда хотите просто скормить нам то, что мы и так знаем?» Никто не стал его одергивать, все только обменялись недоуменными взглядами. «Ты не дал мне закончить!» Холодно произнесла Мелания. «Эта история рассказана только с одной стороны, и лишь Дрога знают, что здесь происходит на самом деле». «Дрога?» — переспросила Дана. «Те самые призраки леса? Это же детские сказки». «Дрога, не сказки», — ответила Мел и, подумав, добавила. «Если точнее, все истории вымысел, а вот они — самые обычные люди». «Стоп, что?» — перебил Даррен. «Люди?» «Верно», — вздохнула провидица. «Такие же, как мы с вами, но со своими секретами и тайнами. Вы узнаете все подробности от них самих, когда мы придем в деревню». На этот раз никто не произнес ни слова. Дойрен схватила за рука взорона. Мужчина взглянул на нее, но королева сверлила глазами Меланию. Дана никак не могла понять, шутит провидица или же она просто сумасшедшая. Но с каждой новой фразы девушка убеждалась, что они путешествуют с умолишенной сказочницей, которая верит в призраков и считает, что проведет их через непроходимый лес живыми. Вскинув брови, принцесса подумала, что доверить своей жизни этой чокнутой — самая большая глупость в стиле страшных историй, которые она читала в замке. И чем только думали мама и Зоран, когда соглашались на эту авантюру. Может, она их как-то околдовала? Кто знает, на что способны сумасшедшие? Вы хоть понимаете, как глупо это звучит? Дана начала выходить из себя. Сначала вы ведете нас в самое опасное место в мире, потом говорите, что дорога не призраки, а люди, а теперь мы еще и навестим их, как старых друзей. Ах, да, еще одна маленькая деталь. дарату ратуда. Или как там ее? Что это вообще? Всему свое время, спокойно ответила Мелани. Если вы дослушаете меня до конца, тогда все станет ясно. Дальнейший рассказ вообще казался плодом больного воображения, но больше никто не перебивал рассказчицу, хотя принцесса Владана Флорен постоянно фыркали, возмущаясь нереальностью истории. Итак, продолжила Мэл, убедившись, что зрители не собираются больше обрывать ее на полуслове, То, что вам известно из легенд и книжек, — вымысел, кроме того, что дрога существует на самом деле. Люди, которых прозвали призраками, — это древнее племя шаманов. Они единственные могли войти в мор и вернуться из него невредимыми. Эти люди не были жителями ни одной страны, оставались все время на границе двух государств пока короли не начали борьбу за территории. Шаманами пытались воспользоваться оба королевства, желая с их помощью расширить границы, постигнув тайны леса. Это изменило бы расстановку сил и навсегда перевесило чашу весов в ту или иную сторону. Сначала был подкуп, потом шантаж. Потом на дрога начали охотиться. Многих убили. Началась настоящая травля, которая чуть не переросла в массовое истребление. Загнанные в угол, друга ушли в лес, и больше их никто никогда не видел. Со временем реальная история про шаманов обросла легендами. Их стали называть «призраками леса». Родились рассказы о том, что Дрога раньше жили в человеческом обличии и в деревнях, а потом обозлились на людей, обратились в волков и поселились в лесу, охраняя свои границы и убивая всякого незваного гостя. На самом деле... «Шаманы приспособились к суровым условиям жизни в этих лесах и выжили только благодаря своим знаниям». «Так значит, друга все еще живут здесь, несмотря на то, что их давно все забыли?» спросил Элрод. «Ведь это же преимущество, что о них помнят только как о призраках. Если шаманы выйдут из леса и расселятся по деревням, им больше не придется жить отрезанными от общества». Многие поколения друга жили в этих лесах. Мелания отрицательно покачала головой. Мор — их дом. К тому же они десятилетиями не покидали своих мест и не умеют жить с другими людьми. У них сформировались особые привычки, обычаи. Они сильно выделяются даже на фоне деревенских жителей, не говоря уже о городских. Мне потребовалось немало времени, чтобы воспринимать нормально то, как они себя ведут. «Вы имеете в виду вашу бесцеремонность?» скептически спросила принцесса, учитывая, как Мелания разговаривает с королевой и наследным принцем, не говоря о том, что она чуть ли не кланяется Дарану. «Что-то вроде того», — отмахнулась Мелания. «Так как же они выжили здесь, когда другие мрут, стоит только войти в чащу?» Даран нахмурил брови. «И почему мы до сих пор живы?» «Датура!» Коротко сказала Мелане. «В ней смерть, но в ней же и спасение». Недоумение на лицах путников забавляло провидицу. «Сейчас объясню». Мел постаралась скрыть улыбку. «Датура — это дурман, который растет в этом лесу с самого его возникновения. И если точнее, то сам лес разросся вокруг этой травы. Запах, который выделяют эти растения, очень опасен». Он наводит Марева. Морок. Сначала становится тяжело дышать, появляется кашель, болят глаза и клонит в сон. И если вовремя не принять меры, то вскоре людям, которые заходят слишком далеко, начинают мерещиться самые страшные образы. Дурман проникает в мозг и отравляет его, заставляя человека столкнуться со своими кошмарами лицом к лицу. Через некоторое время дышать становится все сложнее и сложнее. Морок полностью отравляет сознание и наступает смерть. «Так во всем виновата какая-то трава?» — возмутился Владан. «То есть все эти легенды возникли из-за того, что никто не додумался выдрать сорняк?» «Я же объяснила», — возразила Мелания. «Во-первых, никто не знает, что всему виной растение, а во-вторых, без подготовки ты не сможешь к нему подойти». «Но ведь дрога могут, разве нет?» — подал голос Флорин. «А почему, кстати, эта трава не влияет на них так же, как на остальных?» — спросила Дана. «Датура влияет на всех без исключения». Мел была рада, что ее слова, наконец, начали воспринимать всерьез. Но дрога научились защищать себя от ее воздействия. Все части этого растения они используют в любых ситуациях. От запаха дурмана, например... Могут защитить его же перетертые листья. От головных болей и простуды помогает корень. Шаманы собирают даже семена. Я знаю, что это не для посадки, но все свои секреты они не раскрывают. То есть сейчас мы можем пойти нарвать листьев, сделать из них мазь и больше не бояться умереть от страха? Пытался прикинуть Флорин. Разумеется, нет, расхохоталась Мэл. Вы же не думаете, что шаманы станут делиться со всеми древними рецептами, которые помогали им выживать в этих лесах столетиями? Эти знания, возможно, их единственное преимущество. Как только тайна станет известна кому-то еще, дорога окажется под угрозой». «Очень умно с их стороны», — сказал Элород. «Союзники союзниками, но осторожность превыше всего». Костер начал затухать. И Мэл велела всем собираться. «Если будем медлить, нам может не хватить мази, а этого лучше не допускать. Нам идти всего пару часов, но рисковать не стоит». Когда вся компания вошла в лес, деревья сразу окружили их со всех сторон, заслоняя собой остатки лучей заходящего солнца. Путников поглотил мрак. Дана поежилась, если вечером такая темень. Но как же они будут передвигаться в чаще, когда наступит ночь? Воздух был очень влажный и душный. Через полчаса одежда промокла и противно липла к телу. А пейзаж был настолько однообразным, что стало казаться, будто они ходят кругами. А может, так и было. Дана не доверяла этой женщине. Появилась из ниоткуда, объявила себя провидицей, повела их к призракам, вымазала какой-то жижей. Непонятно, по какой причине, Но Зоран и дуирин поверили ей, хотя должны были уже понять, что сейчас они могут верить только друг другу. Еще не давали покоя слова Адриана. Шпионом может быть кто угодно. Конечно, он не мог говорить о Мелании, но все же она вызывала подозрения. Перспектива выглядела крайне мрачной. Впрочем, не мрачнее пейзажа вокруг. «Тихо!» — вдруг скомандовал Зоран, резко остановившись. «Мы здесь не одни». Путники уже давно условились, как они должны действовать в случае нападения. Без паники и почти бесшумно все заняли свои позиции. Реакция Зорана ясно давала понять, дело принимает серьезный оборот. Женщины встали спинами друг к другу и накинули на головы капюшоны, а мужчины обступили их, заключив в кольцо, и направили мечи на невидимых врагов. «Здесь никого не должно быть!» Провидица с опаской озиралась по сторонам. «Не могли же стражники Волика зайти так далеко!» прошептала принцесса. Удара, казалось, был напряжен каждый мускул. Он с силой стиснул меч. Даная осторожно протянула руку к поясу и незаметно вынула из ножен свой кинжал. Еще минуту стояла мертвая тишина. Беглецы затаили дыхание. Он же не мог прийти за мной сюда. Я лучше умру, чем попаду к нему в руки. Стиснув зубы, Даная приготовилась атаковать. Пусть девушка и не прошла курс обучения, как солдаты, но все же сумеет отразить несколько атак, прежде чем умрет. А может, даже заберет кого-нибудь с собой. Тишину нарушил волчий вой. К нему присоединился другой, потом еще. Вскоре звук раздавался уже со всех сторон, закладывая уши. Дана замерла, напряженно всматриваясь в темноту леса, пока в чаще не загорелась пара огромных желтых глаз. «О, боги!» — еле слышно прошептал Флорин, вцепившись трясущимися руками в свое копье. Как по команде, в темноте возникло еще шесть пар таких же светлых глаз. «Этого еще не хватало», — подумала Дана. «Они пока не встретили здесь ни одного хищника». Мел говорила, что в лесу их почти не осталось. Но это семейство, как видно, не покинуло мор. Одна пара глаз начала приближаться. Даран бесшумно шагнул назад, подходя вплотную к принцессе. Ему стало спокойней, когда Дана положила ладонь на его плечо. Сначала показалась морда. Когда же хищник вышел из темноты чаще, Дана ужаснулась. Волков таких размеров она еще не видела. Голова зверя доходила ей почти до груди, а зубы в пасти, с легкостью могли перекусить шею и отделить тело от головы. Волки стояли вокруг путников кольцом. Зубы угрожающе поблескивали. «Жихан!» — воскликнула Мелания, выбегая из-за плеча Элрода и на ходу скидывая капюшон. «Мел, стойте!» — рыкнул принц и попытался поймать ее за руку но провидица так ловко прошмагнула мимо, что его ладонь сжала только воздух. «Как ты меня напугал, маленький негодник! Откуда ты здесь?» Не замечая ничего, мел направилась прямо в пасть самому опасному хищнику леса, улыбаясь при этом во весь рот. Путники застыли в недоумении. Волк не только не бросился на нее, но и пискнув, радостно завилял хвостом, не сходя при этом со своего места. Женщина подбежала к громадине, погладила и почесала за ушком подошеломленные и озадаченные взгляды. «Госпожа!» — неуверенно позвал Флорин, направляя на огромное животное свое копье. «Это вам не домашний песик. Он же откусит руку по самое плечо и проглотит, даже не прожевывая». «Вы кто такие?» — вдруг рявкнул Зорн. Проследив за взглядом отца, Даран заметил черную тень, мелькнувшую в густой чаще. Дана сжала плечо друга, привлекая внимание, и указала правее. Там тоже. Все оставили беспечную меланию, продолжавшую гладить по холке огромное чудище, и с опаской стали озираться по сторонам. И еще волки? шепотом спросил Владан. Не похоже, не сводя взгляда с невидимых целей, ответил Зоррен. Ходит прямо. Это люди. Не знаю, что хуже. Элред крепче сжал меч, приготовившись атаковать в любую секунду. Из темноты показалось несколько косматых волчьих морд, только стояли они на двух ногах, а вместо горящих глаз зияли пустые глазницы. Всего лишь шкуры, успокоила себя Дана, но не отняла руку от плеча Дарана. Несмотря на свой грозный вид, незнакомцы, однако, не выглядели враждебно. В их руках были только посохи. Принцесса подумала, что при таком количестве кровожадных охранников оружие им и не нужно. Один из незнакомцев вышел вперед. «Мы уже начали беспокоиться и отправились к тебе навстречу», сказал он, не потрудившись даже скинуть при этом волчий капюшон. «Мы слегка задержались», ответила Мелания, продолжая поглаживать волка. Я все подробно расскажу на совете. Мужчина, судя по низкому с хрипотцой голосу, сделал шаг навстречу уставшим путникам. Приветствую вас в землях Мор, сказал незнакомец, приложив кулак правой руки к сердцу, а потом разжал пальцы, показав открытую ладонь. Остальные последовали его примеру. Меня зовут Лейгин, я командир воина в деревне Дрога. Лейгин. Это имя вызвало у принцессы какой-то неожиданный прилив чувств. Наваждение быстро отступило, хотя ощущение, что это имя она уже слышала раньше, осталось. Дана тряхнула головой, гадая, что с ней происходит. Неужели этот лес так влияет на всех? Просто они тоже опасаются об этом говорить. Лейгин одним движением скинул волчий капюшон, и Дана с удивлением поняла, что низкий голос принадлежал совсем еще молодому человеку. На вид ему было не больше, чем Дарину, но в темноте нельзя было сказать наверняка. Принцесса убрала руку с плеча своего защитника, решив тоже поприветствовать Лейгина, но Даррен жестом остановил ее. «Мы пришли, чтобы сопроводить вас в деревню», продолжал их новый знакомый. «Как мило с вашей стороны!» закатил глаза Владан. «Вы всех гостей так встречаете?» Он кивнул на осколевшихся волков не выпуская из рук меч. «У дрога не бывает гостей», спокойно ответил Лейгин. «Мы не привыкли оказывать теплый прием, но сегодня радуемся возвращению провидицы и примем путников, которые пришли с ней, как своих друзей». Его монолог прервал громкий кашель. дуирин пыталась сглотнуть и подавить приступ, но держалась слишком долго. «Мама!» бросилась к ней Даная. Этот кашель у тебя все чаще. Зоран тоже был рядом и уже подавал королеве бурдюк с водой. Она сделала два неуверенных глотка и вяло улыбнулась, но сказать ничего не смогла, опасаясь повторного приступа. «Мы проводим вас в деревню», — махнул Лейкин, жестом велев подчиненным построиться. За его спиной послышался лай. Один из волков, высунув язык, припустил в сторону гостей. Дана охнула. Она готова была поклясться, что громадина смотрела ей прямо в глаза. «Угомоните свою псину!» — рыкнул Владан, вместе с братом заслоняя принцессу. «Стоять!» — грозно крикнул командир дрога. Зверь повел ухом, услышав знакомую команду, однако не подчинился. У Дана от страха скрутило живот. Косматое чудище скулило, нетерпеливо перебирая лапами, но не нападала. Волк, казалось, хотел обойти преграду из двух охранников. Его очень интересовало то, что скрывалось позади них. «Луна, тише, девочка!» — подоспел Лейгин. «Что ее так взволновало?» Мелания наблюдала, как командир старается оттащить огромное животное за шкирку. Луна скулила и рвалась к пришельцам. Мужчины не торопились убирать оружие, защищая женщин. «Уведи ее!» — кивнул Лейген кому-то из воинов. Человек в волчьей накидке схватился за холку волчицы, с трудом удерживая на месте. Вторая его рука скрылась в недрах капюшона, а после раздался свист. Звери, которые все еще сохраняли свои позиции, отступили обратно в чащу и скрылись в темноте леса. Один из волков, тот, которого гладила Милания, подошел к командиру друга и встал с правой стороны от него ты как?» Даррен слегка повернул голову. «Нормально. Дана не сразу сообразила, что он обращается к ней. Спасибо». Человеку в капюшоне все же удалось увести буйную волчицу, но путники еще некоторое время слышали ее лай и скулеж. Лейгин подал какой-то знак своим подчиненным. Двое встали по обе стороны от путников, остальные трое замкнули строй. Как будто конвой. Дану передернула. Лейген без лишних слов двинулся в путь, и вся процессия направилась следом за ним. Мелания догнала предводителя и стала о чем-то расспрашивать. Принцесса раньше не замечала какая-то болтушка. Зоран и Элрод шли прямо за ними. Даран пропустил вперед Дойрин и Дану, которая крепко держала мать под руку. Владана и Флорин от него не отставали. Все это казалось таким странным и знакомым одновременно, но и никак не могла понять, почему. Ее, конечно, напугало волчица, но страх быстро сменился любопытством. Морд действительно что-то делал с ее сознанием. Надо еще раз воспользоваться той странной мазью, что им давала Мэл. Может, в прошлый раз я просто недостаточно втерла в виски? Меньше всего сейчас принцессе хотелось думать, что после пережитого ее убьет какой-то цветочек, которого она даже ни разу не видела. Доверин в очередной раз споткнулась. Она явно очень устала и обессилила. Дана переживала. Ее беспокоил не только кашель, но еще и жар от тела и ледяные руки матери. Королева заболела, но держалась изо всех сил. «Мама, давай передохнем», — встревоженно сказала Дана, слегка замедляя шаг. «О чем ты говоришь?» — еле слышно возмутилась королева. «Я не устала. К тому же, думаю, мы почти дошли». Зоран еле заметно повернул голову. Он не пытался увидеть Дойрин. Ему не понравилось, как звучал голос женщины. Всегда живой и мелодичный, сейчас он был сиплый и скрипел, как старая телега. Если бы Зоран не знал наверняка, подумал бы, что это говорит старуха. Уверенный, что королева отвергнет помощь, он не стал спрашивать. Чтобы пресечь всякие попытки протестовать, генерал молча подхватил Дойрина одной рукой за талию, а второй сжал ее ладонь. «Зоран, со мной все в порядке», — заверила королева и попыталась улыбнуться, но поскольку капюшон все еще скрывал ее лицо, командир услышал только грубый шепот. «Принцесса, должно быть, устала», — сказал он, Сразу смекнув, что против такого аргумента женщина точно возражать не станет. Королева больше ничего не сказала и почти повисла на руках мужчины. Дана еще какое-то время шагала рядом, но потом отступила к Дарану, шедшему позади. «Маме становится хуже», — почти простонала Даная. «Где уже эта проклятая деревня? Мы идем целую вечность! Этот лес меня с ума сводит!» «Успокойся!» — сказал друг, касаясь ее плечом. «Не думаю, что Дрогу уходит далеко от деревни. Мы наверняка уже скоро будем на месте. И не переживай за королеву. Ей просто нужно хорошенько отдохнуть. Совсем скоро она опять встанет на ноги». «Очень хочется в это верить», — прошептала Даная. «Все это так странно, я не могу понять, что не так». «О чем ты?» — спросил юноша. «Сама не знаю». Принцесса покачала головой. «У меня такое ощущение, что этот лес мне знаком. Что-то в нем меня манит и одновременно пугает». «Это неудивительно. Тут все такое одинаковое. Мне тоже начало казаться, что я знаю здесь каждую кочку». «Нет, я не об этом», — неуверенно сказала Дана. «Мне кажется, что, что я здесь была раньше, когда-то давно. Или он мне приснился?» не понимая, что со мной происходит. Голова кругом». «У тебя очень реалистичные сны», — пожал плечами Даррен. «Помнишь, как в детстве няня рассказывала нам страшилки про мор и оборотней? Говорила, что когда-нибудь они вырвутся из леса, и никто от них не спасется. Ты тогда не спала две ночи. Может, это и повлияло на тебя?» «Да», — с готовностью согласилась Дана. «Точно, ты прав». Я совсем об этом забыла. Она даже слегка улыбнулась. Спасибо, Дар. Все будет хорошо, сказал он. Мы справимся, обещаю. Смотрите, подал голос Флорин. Кажется, там горит огонь. Дана так глубоко погрузилась в свои мысли, что ни на что уже не обращала внимания. Даррен тоже только сейчас заметил проблески мерцающего оранжевого света сквозь чащу леса. Через некоторое время деревья как будто расступились, идти стало значительно легче. Теперь уже путники видели очертания хижин, а подняв головы, даже выхватывали взглядом маленькие кусочки неба. Мы почти пришли, громко сказал Лейгин. Старейшина и главный шаман, наверное, уже заждались. Владан и Флорин простонали от облегчения, а вот Даран испытывал смешанные чувства. Мелания не рассказывала подробности своего видения, и неясно было, почему друга так ждали встречи с ними. Предчувствуя сложное знакомство, он попытался собраться с мыслями. Деревня оказалась больше, чем он себе представлял. Это были не покосившиеся от времени хибары, а довольно крепкие хижины. В центре поселения горел большой костер, по сторонам которого стояли двое мужчин, вероятно, следивших, чтобы огонь не погас. Волки, или собаки-переростки, остались за пределами деревни. Несколько воинов отделились от компании, чтобы отвезти их в специально сооруженные вольеры подальше от жителей. И это хорошо. Соседство с такими громадинами наводило ужас. Один из волков подходил слишком близко к гостям и пугал королеву, за что получал неодобрительный шик от ребят в капюшонах. Людей было немного, но Даран расслабился только тогда, когда увидел играющих возле костра детей. Мальчишки бегали, размахивая деревянными мечами. Две девочки играли в куклы. Но тут капитан заметил среди мальчишек девчушку, которая носилась вместе с ними с мечом в руках. Ее меч был поменьше, чем у ребят, больше похожий на нож. Эта картина напомнила ему детство, когда они с Владаном и Даной играли так во дворцовом саду. Он невольно улыбнулся и посмотрел на принцессу. Ее взгляд тоже был прикован к детям. «Такая же бесстрашная, как и ты». Юноша кивнул в сторону девочки, толкнув Дану локтем, и мечтательно улыбнулся. «Отец тогда здорово отругал нас, потому что я разбила коленки, пока гонялась за вами по двору». Тихо рассмеялась девушка. «Принц потом долго еще вспоминал твое зареванное чумазое лицо». «Не такое уж оно было и чумазое», — возмутилась Дана. «Еще как было. Ты вытирала слезы пыльными руками и развезла всю грязь по лицу. Ты была похожа на поросенка, хотя они, наверное, и то чище». «Ты закончил?» Дана взглянула на него из-под капюшона и попыталась сделать строгое лицо, но еще больше напомнила Дарану ребенка. «Ладно, ладно, понял», — он вскинул руки. «Никто больше об этом не узнает, не волнуйся». Они улыбались друг другу, на мгновение оторвавшись от реальности. Но тут Дойрин снова одолел приступ кашля. Дана поспешила к матери, которую Зоран усадил на скамью возле костра. Лейгин сделал тот же жест, что и в лесу, когда приветствовал их, и скрылся в одной из хижин, что стояли в самом центре деревни. Остальные сопровождающие не отходили от гостей. Небо над поселением не заслоняли кроны деревьев, поэтому тут можно было определить время суток. То, что небо еще светлое, очень удивило Дану. Казалось, что они придут уже за полночь. Один из воинов помладше принес Дойрен стакан теплой воды, остальные готовили стол к ужину. Легин появился так же неожиданно, как и исчез. Из-за его спины показались двое мужчин, которые уверенной походкой направились прямо к гостям. Один был совершенно седой и опирался на посох. Второй выглядел значительно моложе и держался прямо. Но серебряные пряди в волосах и бороде выдавали возраст. Следом вышла пожилая женщина и встала немного в отдалении. Любопытные жители деревни тоже близко не подходили. «Приветствуем путников и первых наших гостей за долгие годы!» — громко сказал старец. «Меня зовут Далак. Я старейшина деревни. Мы так долго ждали того дня, когда провидится милания наконец, приведет вас сюда!» Никто из беглецов не проронил ни слова, настороженно наблюдая за происходящим. Однако вопрос оказался витали в воздухе. Дана рассматривала старейшину из-за плеча Дарана, который снова вышел вперед, закрывая ее собой. Второй человек, подошедший и стоявший рядом с Далаком, не произнес ни слова и даже не представился. Он пристально вглядывался в лица гостей. Едва взглянув на него, Даная почувствовала, как у нее закружилась голова. Этот образ только моложе. Она видела все время, пока находилась в лесу. А сейчас он стоял перед ней. Густая борода, выбритый висок с татуировкой можжевеловой ветки которая, огибая ухо, спускалась на шею и терялась под одеждой на плечах. «Что за шутки?» — подумала Дана. «Значит, я и правда надышалась этой травой». Сердцебиение усиливалось с каждой минутой, а вспомнив рассказ Мелании о том, как убивает Датура, у девушки от страха пересохла во рту. По спине прошла дрожь. Она спряталась за дараном, чтобы не видеть больше ничего, кроме его таких знакомых и надежных плеч. На лбу выступили капельки пота. Перед глазами все начало расплываться. Паника сдавила горло, мешая вдохнуть. И она сделала то единственное, что сейчас могло ее успокоить. Дана потянулась к поясу, дрожащими руками вынула кинжал из ножен и крепко сжала перед собой двумя руками. Принцесса не собиралась ни с кем драться. Она даже не осознала последнее действие. Она просто старалась взять себя в руки. Даран услышал ее сбивчивое дыхание. «Что случилось?» — обернулся он к подруге. «Тебе нехорошо?» «Присядь, ты вся дрожишь». Юноша убрал состоявший рядом с камьи какие-то вещи и попытался усадить девушку, но его действия уже вывели ее из минутного оцепенения. «Ничего, все нормально, просто голова закружилась». Принцесса все еще крепко сжимала свое оружие но ясное сознание уже возвращалось к ней. Старейшина был занят разговором с Зораном и Дуэрин, а вот мужчину с татуировкой привлекла эта сцена. Сталь кинжала блеснула в свете костра, и хотя принцесса держала рукоять двумя руками, все же навершие осталось на виду. Резная изогнутая головка из белого легкого минерала с растительным орнаментом и золотыми насечками ярким пятном выделялась на фоне темной накидки девушки. Мужчина уставился на нее и от неожиданности приоткрыл рот. Он сделал неуверенный шаг вперед и, как завороженный, вытянул руку, медленно направляясь в сторону Даны. Даррену это не понравилось. На всякий случай он вновь заслонил собой девушку. Защитник выставил вперед меч, пока не вынимая его из ножен. «Не подходи!» Грозно прошипел юноша. Теперь все собравшиеся обратили на них внимание. Но человека с татуировкой это, казалось, совсем не волновало. Он продолжал неуверенно идти вперед, глядя сквозь юношу, который угрожал ему оружием. «Даная!» — это было первое слово, сорвавшееся с его губ. Все встрепенулись. Жители вокруг костра начали шептаться. Лейгин шумно вздохнул, подошел ближе и одними губами, как будто в одно мгновение лишился воздуха, произнес «Что?» «Нет», — покачал головой мужчина, пытаясь развеять наваждение. «Этого не может быть. Даная, это правда ты? Но как?» Дану все еще скрывал капюшон, и она не могла понять, во-первых, как этот человек ее разглядел, а во-вторых, откуда он знает ее имя которые никто из собравшихся не произносил. «Шаманы на такое способны?» «Я верил, ты не погибла», не унимался странный человек. «Я верил, что однажды ты вернешься домой». «Эй, дядя!» Даран, не ожидавший такого поворота, все же оставался на чеку. Он схватился за рукоять и медленно потянул меч из ножен. «Отойдите по-хорошему!» «Слава богам!» Не унимался тот, не обращая внимания на угрозы. «Я просто не могу поверить, что снова вижу тебя спустя столько лет!» «Откуда он знает принцессу?» Мелания повернулась к Лейгену, но тот настороженно смотрел на девушку. «И с кем я вообще говорю?» Ей никто не ответил. Все были поглощены услышанным. Женщины и мужчины деревни перешептывались, а те, кто помладше, вертели головами стараясь понять, что происходит. Дана вцепилась в рубаху Даррена так крепко, что он чувствовал ее дрожь всей кожей. Юноша взглянул на отца, ища у него поддержки, но тот сам был в замешательстве, а королева и вовсе находилась на грани истерики. Она прерывисто дышала и шептала одну единственную фразу. «Не может быть!» На помощь пришел принц. Элрод одной рукой обнял сестру за плечи. Она вздрогнула, но не отстранилась. В ее глазах отражался огонь ярко пылающего костра. «Что происходит?» Наследник, как всегда, выглядел внушительно. «Прошу, отойдите. Вы пугаете мою сестру». «Сестру?» «За кого бы вы ее не приняли, вы обознались». «Нет», — рыкнул мужчина. «Я не обознался». Дара начал терять терпение. Даже Эллард, всегда оказавшийся спокойным и собранным, сжал в кулак свободную руку. Владен, расположившись на лавке недалеко от костра, с интересом наблюдал за происходящим, предчувствуя драматическую развязку. «Кто вы, черт возьми, такой?» — огрызнулся Даран, оттесняя назойливого мужика. «Как вы узнали ее имя?» «Данияр!» — да не яр. слабый, но властный женский голос Прозвучал неожиданно и отрезвляюще подействовал на мужчину. Взгляд его немного прояснился. Он посмотрел на говорившую. «Да не яр!» — повторила невысокая старушка, подходя ближе. «Что с тобой? Ты пугаешь наших гостей!» «Ну, Алла, это она!» — сбивчиво начал мужчина. Охранник принцессы закатил глаза. «Даная, она вернулась домой!» Глаза женщины округлились. Она непонимающе захлопала ресницами и медленно перевела взгляд на молодых людей, которые закрывали собой незнакомую девушку в длинном плаще с накинутым на голову капюшоном. В толпе никто не издал ни единого звука, наблюдая за этой сценой, как за каким-то сакральным действом. Только заостренное копье, которое Лейген держал в руках, выскользнуло из спотевшей ладони и глухо стукнулось о землю. «Дани! Моя милая Дани!» Старушка начала причитать, на глазах у нее выступили слезы, а голос дрогнул и сорвался на глухой шепот. даран стиснул зубы. «Дани! Девочка моя!» «Что вам от меня нужно?» просипела Даная, выглядывая из-за спин своих защитников. Губы королевы дрожали, но она не позволяла себе заплакать. «Дана! Дочка!» «Ты снова дома!» Мужчина, Данияр, судя по тому, как к нему обратилась старушка, постарался приблизиться к девушке, но ему не позволили. Дойрин охнула и упала в обморок. Зоран еле успел ее подхватить. Генерал поднял королеву на руки и уже хотел было отнести подальше от толпы, но она очнулась и приоткрыла глаза. «Что теперь будет, Зоран? Что мне теперь делать?» «Моя девочка не простит меня. Она никогда меня не простит за ложь!» Это была не ложь, Дуэрин. Мужчина впервые за много лет неожиданно обратился к королеве по имени. «Ты ведь не соврала!» Но и правду не говорила. Зато любила. «Очень любила. Больше жизни!» Женщина с тоской и щемящей болью в сердце посмотрела на своих детей. «Надеюсь...» «Когда-нибудь она сможет меня простить. Я ведь втянула в эту ложь всех остальных. Тебя, Вайерда, Элрода. Зоран, все это время державший королеву на руках, бережно поставил ее на землю. «Конечно простит и поймет, даже не сомневайся в этом. Твоя дочь очень умная и добрая». Дойрин была бесконечно благодарна своему верному другу за поддержку. Она слегка улыбнулась ему, но во взгляде читалась глубокая печаль. Она потеряла королевство, своего мужа, а теперь еще и теряет любимую дочь. Тишину деревни нарушила резкий голос. «Не несите чушь!» Принцесса, наконец, вышла из оцепенения. Краска прилила к ее лицу. Она шагнула из-за спин своих защитников, скидывая капюшон. «То, что вы угадали мое имя, ничего не доказывает!» «Мои родители — король и королева Артании. Неудивительно, что вы слышали имена наследников, даже несмотря на то, что забрались в такую глушь. Но не надо делать вид, что мы знакомы. Вы ничего обо мне не знаете». Дана, тяжело дыша, остановилась напротив татуированного человека, грозно глядя ему в глаза. Этот взгляд и сама поза принцессы не допускали никаких возражений. Казалось, если кто-нибудь скажет хоть одно слово «против», она уничтожит любого на месте». Но Данияр только довольно усмехнулся и повернулся к Нуале. Та стояла, затаив дыхание, и смотрела на девушку полными трепета и восхищения глазами. «Ты смотри, она нисколько не изменилась!» Мужчина скрестил руки на груди. «Так, мне все это надоело!» Девушка закатила глаза. «Я не собираюсь участвовать в этом спектакле!» Если захотите поговорить о чем-то, кроме вашего бреда, пожалуйста, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Но если вы и дальше планируете действовать мне на нервы своими небылицами, я не буду это терпеть». Даниэр счел разумным больше не возражать. Поняв, что разговор исчерпан, Дана посмотрела на мать. На щеках Дойрин играл нездоровый румянец. «Она и так плохо себя чувствует», — подумала девушка. «А еще и этот идиот». Мама, наверное, совсем разволновалась. Моей маме нужен отдых. Дана смягчила голос, глядя на старейшину деревни. На Данияра она больше даже не взглянула. «Еще, у вас есть лекарь?» «Конечно», — ответил Далак, кивая кому-то из стоящих рядом. «Для всех уже приготовили жилые дома. Они значительно меньше, чем любая комната во дворце». Но мы надеемся, вам будет там удобно. Большое спасибо. Что касается вашей мамы, продолжил старейшина, Нуала, наша лучшая знахарка, осмотрит ее. Две женщины подошли к королеве и жестом пригласили их зороном следовать за ними. Нуала осталась неподвижно стоять на месте, не сводя с принцессы взгляд. Старушка даже не моргала, она боялась что если закроет глаза хотя бы на секунду, Дана снова исчезнет. «Только, пожалуйста!» — Даная сложила руки в молитвенном жесте. попросить ее не мучить маму своими небылицами. Она очень слаба, ей нужно спокойствие». «Разумеется!» — кивнул Далак, пристально глядя на знахарку и чеканя каждое слово. «Она только осмотрит королеву и сделает все возможное, чтобы ей помочь». «Верно, Нуала?» Пожилая женщина словно пришла в себя, когда старейшина обратился к ней во второй раз. Снова став спокойной и собранной, она выпрямилась и, проходя мимо Далака, коротко и с почтением кивнула ему. «Конечно, не беспокойтесь!» Дана с грустью наблюдала, как Зоран ведет совсем ослабевшую королеву к жилищу, приготовленному для них жителями деревни. Снежи все будет в порядке, спросила принцесса Элрода. Конечно, успокоил ее брат, обнимая за плечи. Ты же знаешь, мама у нас очень сильная. Тебе самой нужен отдых. Выглядишь неважно. Ваши комнаты тоже готовы. Вас проводят, обратился к ним Далак. Домики состояли из двух комнат, каждая из которых имела отдельный вход с улицы. Даран и Элрод разместились в одной комнате, принцесса заняла другую. Зоран настоял на том, что займет комнату рядом с королевой, на случай, если он ей понадобится. Флорина с Владаном поселили вместе. В маленьком помещении стояла деревянная кровать, покрытая одеялами, расшитыми вручную причудливыми узорами. Возле единственного окна располагался небольшой деревянный стол, два стула и сундук для вещей. В домиках приятно пахло свежесрубленным деревом. Дана закрыла за собой дверь и устало опустилась на кровать. Глаза слепались, но едва девушка накрылась покрывалом, сон почему-то улетучился. Мысли тяготили. Ее страшно пугали слова того мужчины. Дана и не помнила своего детства до восьми лет. Мама говорила, будто она пережила тяжелую болезнь, после чего потеряла память, только имя свое не забыла. В глубине души принцесса понимала, что нужно поговорить с мамой, да и с этим странным человеком тоже. А еще и та старушка, знахарка. Дана с силой зажмурила глаза. «Что со всем этим делать?» — прошептала она в пустоту, обращаясь к невидимому собеседнику. Поерзав еще какое-то время с закрытыми глазами, девушка, наконец, уснула.